Глава 35. Ульяна. Я долго размышляла, должна ли собрать вещи и уехать, проявить гордость и характер, присущие любой уважающей себя девушке. Да, мне однозначно было неприятно слышать о других его поклонницах. За неделю я ни разу не задумалась о том, что у Новикова может быть кто-то еще. Хотя здесь была и моя оплошность. Я смотрела на мир сквозь розовые очки. Никита не обещал хранить мне верность, не называл своей возлюбленной и о вечной любви не пел дифирамбы. Нас связывало две вещи — секс и крыша над головой. Мы даже спали на разных кроватях. Больше Ник ко мне не заходил, хотя я слышала его шаги в коридоре, почти беззвучные, будто хозяин боялся потревожить свою гостью. Это было мило — Только ни одна его благородная выходка не смогла затмить проклятую реплику про девушку. Слова, сказанные мне на прощание, терзали, заставляли крутиться в кровати, обдумывать, что делать, как быть, и не ошибаюсь ли я. Под утро в голове появилась идея, которую я мысленно пометила как очередной шанс. Надо было назвать последний, но глупое сердце не позволяло. Я подумала, что, может быть, День рождения для Никиты — это нечто плохое. Если у него в самом деле проблемы в семье, в общении с родными, может, он не привык отмечать и ответил так просто для того, чтобы я отстала. Ведь, если вспомнить, всю неделю по вечерам Ник был рядом, он не пропадал, ему никто не звонил и не писал, кроме Ромы, лучшего друга. Нет, конечно, были еще какие-то звонки, Однако я слышала эти разговоры, и с вероятностью в 99% была уверена, звонили не девушки. У Новикова никого не было, кроме меня. Утром я не вышла к завтраку, так и лежала накрытая одеялом с головой. Слышала, как скрипнула дверь в спальню, как шаги замерли на пороге. Никита не подходил ко мне. На минут пять стоял молча и наблюдал, может, тоже о чем то думал. Я боялась пошевелиться, и выдать себя, хотя мне и было приятно осознавать, что он стоит там. Это был еще один знак, который подтолкнул не обращать внимания на грубые слова. В обед Новиков ушёл. Куда и зачем, не знаю. Мы так и не пересеклись. Я встала позже, сходила в душ, привела себя в порядок и уселась читать рецепт чизкейка. Захотелось удивить его, показать, что дни рождения — это не всегда плохо — И в своих желаниях я действительно превзошла саму себя. Купила три воздушных шарика, наполненных гелием, трех цветов с тремя разными пожеланиями, два дурацких праздничных колпака и даже одну свечку. А еще уйму времени и сил убила на приготовление чизкейка. Больше никогда не буду его готовить, потому что по итогу вышла какая-то некрасивая ерунда. Желе немного расплылось, вишенки без косточек стали плоскими — Разве что только начинка получилась вкусной. Я даже подумывала сходить в магазин и купить нормальный торт. Стыдно стало. все таки праздник, а тут такой... чизкейк. Потом махнула рукой на свои переживания. Дело ведь не в красоте, а в стараниях. Мою душу не заменит яркая обёртка. Так что десерт в итоге остался. Пока тортик настаивался в холодильнике, Я принарядилась в джинсовую юбку и майку мятного цвета с коротким рукавом. Распустила волосы, подкрасила ресницы. Мне хотелось добавить тепла в этот вечер. Я даже на подоконник поставила белую ароматизированную свечку с запахом лаванды. Стрелка часов стремительно передвигалась. Солнце село, с хмурого неба срывался снег. Я была уверена, Ник придёт с минуты на минуту. Не мог он в самом деле пойти в клуб. Не сегодня. Это была просто глупая отговорка не праздновать день рождения. Я вытащила чизкейк из холодильника, поставила на стол, воткнула свечку и уселась в ожидании именинника, подперев ладонями подбородок. Рядом у самого потолка висели три воздушных шарика, а возле графина с соком лежали дурацкие праздничные колпаки. Вряд ли Новиков согласится надеть один из них, но кто мне мешает хотя бы попытаться создать атмосферу праздника, Может, потом он и сам согласится. Рассматривая торт под разными углами, я пришла к выводу, что он был непримечательным. В магазине такой бы точно никто не купил. Я неотрывно смотрела на него, когда в голову вдруг пробралась непрошенная мысль. Может, Новиков не врал? Вдруг он в самом деле насытился мной и нашими отношениями? Вдруг он сейчас с другой девушкой в клубе? Она обнимает его? и шепчет на ухо разные пошлые фразочки. От всплывших перед глазами картинок горло подкатил ком. На что я вообще рассчитывала? Зачем готовила этот торт? Кому нужна моя забота? Кому нужна я? Еще и время, как назло, словно кто-то поставил на паузу. Уже и торт мне окончательно разонравился, и шарики казались больно пёстрыми. Я смотрела и смотрела, пока веки не сделались тяжелыми и не начали сами по себе закрываться. Надо было пойти в спальню и спрятать подальше свое позорное желание сделать Нику приятное. Но почему-то я продолжала сидеть и ждать. Не помню, как уснула. Помню лишь красочный сон. Я иду вдоль морского берега, босые стопы обжигает песок. Мне безумно жарко и хочется прохлады, Поэтому, недолго думая, я стягиваю с себя майку. Собираюсь уже войти в море, но замечаю рядом Никиту. Волны касаются его накачанных ног. Он уже успел зайти почти по пояс. Ветер раскидывает короткие волосы парня, а улыбка кажется такой яркой, словно само солнце мне улыбается. Так не похоже на него. Мы смотрим друг на друга и ощущаем себя честью чего-то большего. Никита поднимает руку и разворачивает ладонь, жестом показывая, что ждет меня. Я не сомневаюсь ни секунды, делаю шаг в морскую пучину, растворяюсь в прохладе волн. И стоит мне только оказаться рядом, как Новиков стискивает меня в своих объятиях, прижимает к груди. Мы оба начинаем смеяться. Наш смех другой, не как в обычной жизни. Так смеются только близкие люди, чьи души танцуют синхронно. «Дурочка!» Настолько отчетливо слышу его голос, что верю в происходящее на все сто процентов. Моя мечта сбылась. Впереди только хорошее, наше общее будущее. Мы стоим минут пять, утопая в обоюдной близости, пока не появляется ноющая боль под лопаткой. Я дергаюсь, пытаюсь выбраться из его крепких объятий, но боль от этого почему-то наоборот усиливается — Я закрываю глаза и сильно морщусь. А когда открываю, понимаю, это был сон. Когда окончательно пришла в себя, осознала, что я не на кухне, а в спальне. Лежу на кровати, хотя точно заснула не здесь. Сжав край одеяла, вновь почувствовала пульсирующую боль под лопаткой. Хотела повернуться, решив, что, вероятно, перележала, но не смогла. Мне что-то мешало, что-то довольно тяжелое сковывало движение. Приподняв одеяло, я заметила на своей талии мужскую ладонь. -mm. Сладкое сопение раздалось прямо в ухо. Я замерла, даже вдох почему-то боялась сделать. Подумала, а что, если это очередной яркий сон? Такие сны всегда оставляют какую-то горечь после пробуждения. Однако повернуть голову очень хотелось — Поэтому, превозмогая страх, я кое-как выкрутилась. Рядом лежал Никита, сладко причмокивая губами. После того, как я повернулась, его ладонь вдруг задвигалась, оказавшись на моей талии. Он нагло проник под мою майку, хотя я понимала, Новиков это делает на бессознательном уровне. Так необычно было наблюдать рядом Ника. Он никогда не спал со мной. Мы могли лежать вместе, заниматься сексом, болтать, есть, но не спать. Это был первый раз, когда он остался рядом. Первый раз я видела его таким беззащитным. Я положила руку под голову. Хотела немного отодвинуться, чтобы лежать было удобнее, но Никита не позволял. Казалось, чем больше я пыталась, тем активнее он прижимался ко мне сам. Тогда я просто закрыла глаза — И постаралась ни о чем не думать. Новиков мог бы перенести меня в спальню и уйти. Но если остался и спал здесь, значит, между нами непростая интрижка. Такие люди, как он, не меняются за один день. Улыбнувшись, я все же заснула. А когда проснулась, ощутила тяжесть в мышцах. Не так уж и удобно спать в обнимку, оказывается, хотя и очень приятно. Из окна в комнату лился дневной свет, подсвечивая снежинки, парившие на улице. Медленно кружась, они оседали на голые ветви деревьев, крыши домов и подоконники. Зима подкралась незаметно. Откинув одеяло, я попыталась подняться, и даже почти получилось. В глубоком сне хватка у Новикова не такая сильная. Но не тут-то было. Никита, видимо, успел проснуться, потому что его ладонь моментально вернулась мне на живот, и потянула обратно на подушку. «Ай!» — едва слышно прошептала я, уставившись в потолок. Ник уперся носом в моё плечо, а потом вообще закинул ногу на меня, и я отчетливо ощутила его утреннее возбуждение. Я смутилась, однако все равно не планировала долго так лежать, поэтому стала ёрзать в надежде встать. «Ну что ты делаешь?» — сонно пробурчал Никита, рассеяв мои сомнения, что он спит. «А ты? Я что тебе, подушка для ног?» — спросила тихо, краем глаза поглядывая на Новикова. Пару дней назад я мечтала проснуться с ним в обнимку. И вот он рядом, в моей полной власти. А я — в его. Какой он, оказывается, забавный после пробуждения, и как смешно у него торчат волосы. «Ты мой будильник», — ответил почти неслышно Ник. Я умилялась, тайком разглядывая его полусонного. Он был таким милым. все таки кое-как я поднялась, планируя ускользнуть в ванную первой. «Ну куда?» Никита начал протирать ладонями лицо и глаза, то и дело зевая. «От тебя подальше. Ты очень тяжелый, Ник!» «А?» Что-то там прохрипел он. Засунув ноги в тапочки, я вышла в коридор, думала, пойду сразу в ванную, А потом решила заглянуть на кухню. В голове витало множество вопросов, которые мне жизненно необходимо было задать. Войдя в кухню, я не обнаружила тортика на столе. Открыла холодильник, наклонилась, чтобы посмотреть, нет ли моего творения на нижней полке, как позади раздался сонный голос Никиты. «Отличный вид с утра». Он присвистнул. Я моментально выпрямилась, мысленно ругая себя, что не сменила шортики на спортивки. Повернулась к Новику, скрестив руки на груди. Романтизируешь, Ник? Он уже успел надеть майку, однако шорты ему явно не требовались. Да и зачем, когда намеки на то, что он готов совершать подвиги, так и кричали из-под черных боксеров. Я смущенно пыталась отвести взгляд, только это было чертовски сложно. Как ты себя чувствуешь, Снежинка?» Новиков прошел вглубь кухни. отодвинул стул и сел, продолжая зевать. «А ты? Голова не болит?» Я старалась спрашивать максимально спокойным тоном, не выдавать волнения. «Пусть просто скажет, что нигде и ни с кем не был». «Не боишься?» Голос Ника прозвучал глумливо, а на лице мелькнула улыбка. В его глазах читалось спокойствие и совсем не свойственная парню легкость. «Чего я должна бояться?» «А я вот боюсь. Сделай мне кофе. Будь хорошей девочкой». «Ну ты хам, Новиков!» — пробурчала я. Я почему-то разозлилась, и мозг, словно получив команду, стал подкидывать образы других девушек. Он не иначе насмехался надо мной, шептал, что я всегда останусь третьей. Злость сменилась обидой. Вчера я столько времени проводилась с тортом, все грезило, что смогу сделать Нику приятное, хотя бы в знак его доброты, а он в очередной раз отодвинул глупую Ульяну на задний план. Захотелось уйти из кухни. Почему-то показалось, что то ли воздуха стало мало, то ли он стал каким-то сухим и едким. Я старалась не смотреть на Ника, направляясь в коридор, но Новиков вдруг схватил меня за запястье и неожиданно притянул к себе на колени. «Отпусти». — возмутилась я. Я заерзала, сидя у него на коленках, пыталась подняться, чтобы сбежать подальше от этого парня. Я никогда не смогу разделить любимого человека с кем-то еще. Ох, а ты когда злишься, такая сексуальная, Ульяна. Ник прижал меня к себе еще крепче. — Руки убери! — прорычала я, впиваясь ногтями в его плечи. Мы, наконец, столкнулись взглядами. Мой полный огня, а его... Насмешливый, но безумно спокойный. «Прекрати ёрзать. Это очень возбуждает, знаешь ли». «Да ладно», — вспыхнула я и язвительно поинтересовалась. «Девушки между ног вчера не удовлетворили? Все так плохо, Никита». «Ну куда уж им до тебя», — засмеялся Новиков. Смех у него был такой задорный, словно мы только что посмотрели стендап-шоу — «Неужели моя ревность выглядела настолько глупо, что доставляла Никите веселье?» Разозлившись, я ударила его в плечо кулачком. «Такие неопытные!» «Теряешь хватку, Никит!» Попытка улыбнуться провалилась, и я снова хмыкнула. Подобное проявление ревности было для меня незнакомо. Да, Иванова ревновала, злилась, возмущалась, однако мне не хотелось как следует встряхнуть его или ударить. Уверенно Анфиска бы сказала, что у меня случился приступ любви. Какое-то время мы оба молчали, пребывая в своих мыслях. Я ругалась на свою открытость и вспыльчивость, а Никита смотрел на меня. Вернее, смотрел, будто сквозь меня. И когда я уже решила прервать затянувшееся молчание, Новиков заявил, «Не знаю». Его ответ завел меня в тупик. Я перестала ёрзать и непонимающе посмотрела на него — «В смысле?» «Догадайся сама. Кстати, торт выглядит ужасно. Тебе никогда не стать суперкондитером». «Что? Постой!» — воскликнула я. Новиков, наконец, убрал ладони с моей талии и позволил подняться. Именно позволил, потому что вел он себя, как мой полноправный хозяин во всех смыслах этого слова. «Шарики над головой, конечно, лишние». Но так уж и быть, по доброте душевной и открытому сердцу, я готов выпить с тобой за свое здоровье». Его слова будто вышибли весь воздух из легких. Он, мрачный, отстраненный, вечно холодный и одинокий, предложил мне отметить с ним день рождения. Я едва сдержалась, чтобы не улыбнуться. Выходит, не было никаких посиделок и девушек между ног, Все это оказалось хорошо приправленной ложью для меня. Только зачем? Хотя вряд ли я услышу ответ. По крайней мере, не так быстро, как хотелось бы.